Глава 56. Тимофей дослушал диалог Вероники и Лоуренса в коридоре, стоя возле своей двери. Он был готов выйти в любую секунду, но все закончилось на удивление мирно. Убедившись, что Веронике ничего не угрожает, Тимофей беззвучно запер дверь и вернулся за стол. Достал из кармана разбитый смартфон Габриэлы и несколько секунд смотрел на него. То, что он сейчас делал, было грубым вмешательством в ход грядущего расследования. Он украл улику по делу об убийстве. За такой поступок можно поплатиться и свободой. А значит, выход лишь один. Вычислить убийцу до того, как сюда прибудут следователи. Круг подозреваемых ограничен. В этом его преимущество. Но на этом же преимущества и заканчиваются. Факт номер один. Брюнхильда получает анонимные письма с угрозами расправы. Факт номер два. Неизвестный убивает Габриэлу в Антарктиде. Есть ли связь между этими фактами? Если есть, то получается анонимчик прибыл сюда вместе с Брюнхильдой, чтобы убить ее. Но убил Габриэлу из-за путаницы с шарфами, полагая, что это Брюнхильда. Теперь вопрос. Зачем ему было отправляться в Антарктиду и совершать убийство тут? оказавшись в тесном кругу подозреваемых, без малейшего шанса скрыться. В Мюнхене убийство можно было бы провернуть с куда меньшими рисками. И вот тут мы подходим к смелому выводу. Скорее всего, убийца неадекватен. Он переступает через базовую потребность в безопасности ради какой-то мании. Мания. Маньяк. Тимофей посмотрел в окно. За стеклом несся нескончаемый поток снега. Он летел горизонтально, параллельно земле. Вой ветра уже перестал восприниматься, сделавшись ненавязчивым фоновым шумом. О том, чтобы в такую погоду высунуться на улицу, не могло быть и речи. «Маньяк не остановится. Никогда». Он вспомнил сигнальщика. Человека, который, поставив перед собой цель, шел к ней, не сворачивая, до последнего момента. Когда в мгновение просветления Он решил дать Тимофею шанс спасти девочку. И Тимофей этот шанс не упустил. Насколько же крови пролилось до этого, и я не мог тогда поделать ничего, кроме как шаг за шагом подбираться к убийце. Здесь подобного повториться не должно. Тимофей включил смартфон Габриэлы. Тот загрузился быстро, но на расколоченном экране не было видно ничего вразумительного, достав шнур, Тимофей подключил смартфон к своему ноутбуку, проник во внутреннюю память и вызвал все файлы в порядке обновления. Самым свежим был графический файл, лежащий в папке одного из многочисленных мессенджеров Габриэлы. Тимофей потянулся к нему курсором, когда послышался шорох в коридоре. Он резко встал, подошел к двери и, отперев замок, распахнул ее. Заглянул в коридор. Возле двери в комнату Габриэлы стоял Конрад. Он повернулся к Тимофею безо всякого испуга. «Что вы делаете?» «Опечатываю помещение. Такова процедура. До тех пор, пока расследование не будет завершено, сюда никто не войдет». Тимофей вспомнил про ноутбук Габриэлы и про свои отпечатки на клавиатуре. Он ведь тогда еще не знал, что Габриэла мертва. Молча кивнул. Я понимаю, что сейчас у всех настроение на нуле, но повар приготовил обед, и... В любом случае, нам всем нужно поесть. Вас не затруднит известить друзей? Затруднит. Они не мои друзья. Ну, тогда я сам. Отлично. Я буду присутствовать в коридоре, чтобы вы не смогли причинить вред Брюнхильде. То есть, в числе прочих, вы подозреваете и меня? Я подозреваю всех. На это Конрад не ответил. Он подошел к двери в комнату Брюнхильды. Что вам нужно? Обед. Не хочу. Как хотите. Просто, чтобы вы знали, обед готов, и я бы на вашем месте поел. Антарктида – суровое место. И даже если вы сидите на станции, она вытягивает силы, поверьте. Оставьте меня в покое. Конрад, наклонив голову, переместился к двери в комнату Лоуренса. А Тимофей подошел к опечатанной двери. «Белая лента, одним концом приклеенная к косяку, другим к двери. Печать станции, подпись начальника Доминик Конрад. И мои отпечатки пальцев внутри, на клавиатуре ноутбука».